Саша Фишер. ни особого назначения 2. Текст читает Лев Луньков. Только дурак может думать, что наука существует в отдельном, оторванном от реальности мире. В эту песочницу для ученых суют свои грязные лапы все: от иностранной разведки до своих родных спецслужб и кое-кто еще. И этого кого-то который пока довольно ловко прячется. Неплохо было бы поймать и вытащить на свет. Пролог. Глаза у Феди были дикие, рот перекошен. На чеке вздывалась длинная царапина. Вот идиот! А еще клялся, что проведет, как по автостраде. Теперь обратно его на своем горбу тащить, а то из меня его бабушка фарш накрутит и пироги испечет по семейному рецепту.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 стеклянных голубых глазах, боль и тоска. Хозяйка бросила, когда уезжали. Даже живо представилось, как маленькая девчонка пытается отвоевать место в багаже для своей уродливой куклы Иноид, а хмурый отец выдергивает у нее игрушка из рук и швыряет на дорогу. «Итак, половина багажа твоими игрушками забита. Далась тебе эта кукла». Что-то зазвенело, как порвавшаяся на гитаре струна.